Глава 10 сторона 1, 21 апреля. Вторник. Будильник играл тихую мелодию. На телефоне высветилось 5.45. Дима, осторожно, чтобы не шуметь, оделся в заранее приготовленную одежду и на цыпочках спустился вниз. В доме стояла тишина. Такая бывает только под утро, когда еще никто не готовит завтрак. Не стрижет газон, не строгает доски, не пилит трубы болгаркой и не бурит лунки под столбы. А петухи через два дома напротив уже оторались от души, пожрали и спят. Или кур топчут. Бутылка воды, несколько бутеров с колбасой, три варёных яйца и огурец. Всё пошло в рюкзак. Он застегнул молнию, подхватил лямку и уткнулся нос к носу в Вику. «Ты кое-что забыл», — заявила девушка. «Вика, я не ем колбасу». Она подошла к холодильнику, достала две бутылочки йогурта и ещё одну пол-литровку воды. Приподняла их, кивнула на рюкзак. «И как будущий врач, тебе не советую». «Тебе не понравится». «Димочка, мы еще вчера обо всем договорились. И вообще, я иду не с тобой, а с Вадиком». С Вадиком гостья познакомилась на шашлыках в субботу. Приятель Куприна был старше Димки на год. Отслужил после срочки три года по контракту и теперь работал в полиции, одновременно пытаясь получить высшее юридическое. Мелко ты для него слишком». «А это уже не тебе решать». Вика достала телефон демонстративно, с силой нажала на экран, прижала к уху. «Вадечка, это Вика. Я уже собралась. Ты приедешь?» Собралась она. Дима усмехнулся, спрятал йогурт в рюкзак. Вика надела голубые джинсы в обтяжку и кроссовки. Топика оставляла открытой большую часть живота. Хорошо хоть дутую куртку взяла, а не модная пальтишка. «Мы на рыбалку собрались, а не на гламурную вечеринку». Девушка продемонстрировала свою сумку, а потом вытащила оттуда плащевые штаны. — Ты меня совсем за дуру держишь, да? Удочка у тебя запасная есть, рыболов-спортсмен? У Димки были и запасные удочки, и наживка, и сачки, и подставки, и даже отличное кресло, которое он по случаю выкупил на стадионе у сторожа. На нем какой-то тренер любил сидеть прямо на кромке поля. Девушка выбрала спиннинг, взяла первый попавшийся набор блесен. Всё это полетело в полицейский УАЗик, который уже дымил возле ворот. Пока с Насти грузились, Вика уселась на переднее сиденье, рядом с прапорщиком. Дмитрию ничего не оставалось, как занять полностью заднее. – Мишка заберёт Стаса и его жену, а Воронцовы сами доберутся. Вадик нажал на газ. – Погнали, окунь заждался, так и просится в уху. Речка протекала прямо по границе города, но ловить здесь рыбу никто не решался. Мало ли, что сольют многочисленные шиномонтажи и автомойки. Подходящее место для рыбалки компания давно уже облюбовала в 3 км севернее. Там и рыба водилась, и вода была почище. И песочный плавный заход имелся для купания в сезон. В апреле, естественно, никто не купался. Зато можно было в болотных сапогах отойти метров на 10 от берега. Дальше дно уходило резко вниз. Когда Уайзик подрулил к месту ловли, там уже стояли две машины. Пикап Воронцовых и Нива Сосницких. Оттуда доносился детский плач. «Планшет разрядился», — объяснил Мишка. «Ничего, сейчас зарядится чуток, и мелкое уснёт. Ну что, по маленькой?» «Я тебе дам по маленькой», — его жена высунулась из машины. «Ты у меня на корм рыбам пойдёшь». «Ну нет, так нет, значит потом, но побольшой». Тихо, чтобы она не слышала, сказал Сосницкий. Рыболовы разбрелись по берегу, кто куда. Рядом с машинами остались только Димка и Вадим. Фельдшер пытался приспособить катушку, а полицейский остался без рыболовного обмундирования. Вика отобрала у него высокие сапоги и камуфляжную куртку, прихватила спиннинг и мужественно зашла в воду. «Какая девушка!» Вадик восхищенно вздохнул. «Ты не знаешь? Она на охоту ходит? Вика, ты охоту любишь?» «Заткнись!» Вика размахнулась и забросила спиннинг горизонтальным, сбоку метров на 50. Женюсь! решил полицейский. Ей 18 еще нет. Ну ведь будет, резонно заметил Вадик. Ты смотри, как ведет! И подсекла! Действительно, Вика кого-то поймала, леско заходила из стороны в сторону. Девушка то отпускала чуть катушку, то снова наматывала, и меньше, чем через минуту вытащила жареха. Небольшого, сантиметров на 30, приказала себя сфотографировать и отпустила. Через 40 минут у нее в садке уже плескались несколько крупных окуней и одна щучка. А вот остальным везло меньше. Плотва ловилась вяло. Мишка подсек сомика, но тот сорвался. Глаза Вики горели торжеством. Негромкие, но отлично слышные комплименты с берега лились рекой. Вадик на рыбалку забил, забрал Димкино кресло и атаковал бутерброды. Очередной бросок вышел неудачным, что-то массивное плыло по руслу реки, аккурат в той точке, куда летела блесна. Вика попыталась отдернуть удилище, но опоздала, и крючок застрял в мишени. — Сум килограммов на 50! Подошедший Воронцов пошутил, оценив натяжение лески. — Выдержит? — Навряд ли, резать придётся. Блесну жалко, неплохая, я за неё 200 рублей отдал. Но Вика не сдавалась, подтягивая добычу на мелководье. — На бревно похоже! Вадик вздохнул. «Эй, погоди, я помогу. Что не сделаешь ради друга и его очень ценной блесны?» Он отобрал у Мишки сапоги и полез в воду с багром телескопом, ощупывая перед собой дно. «Здесь край!» — крикнул он. «Давай, красавица, тащи потихоньку!» Девушка закусила нижнюю губу, наматывая леску сантиметр за сантиметром. Прапорщик вытянул руки, высматривая добычу. Вздрогнул и выругался матом. «Что там?» Димка привстал с кресла. «Лучше вам не видеть. Вика, давай сюда спиннинг». Вадик перехватил удочку, доставая из кармана телефон. «Дежурный? Это Сомов, да. Кидаю тебе координаты, у меня здесь утопленник. Только быстро, держу его на леске. Да не шучу я, трезвый. Давай уже! Фотку прислать? Ты не оборзел? Трезвый сказал же!» Пойманный предмет подплыл достаточно близко. Прапорщик примерился, вытянул руку вперед цепляя крючком что-то в воде, и потащил на себя. Из воды показался ботинок, носок непонятного цвета. А дальше синюшная человеческая нога.